На Фламиниевой дороге, суббота 30 декабря 1486 года. Ворте Джовани пришлось сойти и вместе с Абатом пересесть в другой экипаж до да Ночеры. Женщина с мальчиком поехали дальше. Вместе с Пику и Абатом в экипаж сел мужчина в теплом плаще и сразу заснул глубоким сном. Священнослужитель, представившийся как Гвидобальдо Кавалли, то и дело прерывал каким-нибудь вопросом чтения маленького молитвенника в Дорогом Переплете. Он сразу спросил Пику, как его зовут. Джованни Леона, с готовностью ответил тот, так было записано в пропуске. Фамилию Леона граф выбрал в честь Леоноры, что же до имени-то он предпочел оставить свое, боясь, что машинально отзовется, если кто-нибудь окликнет его, чтобы разоблачить. Джованни отвечал односложно, надеясь, что рано или поздно аббат замолчит. Когда они достигли Ферентилло, поселка, принадлежащего Франческету Чибу, к экипажу подъехал отряд солдат, и командир заявил, что ему поручено сопровождать экипаж, поскольку были случаи разбойного нападения. Путники заночевали в этом местечке. На следующий день, уже в Кастель-Ритальде, во время одной из бесчисленных остановок, Джованни увидел, как Аббат о чем-то быстро переговаривается с командиром отряда. И это показалось ему подозрительным. Похоже было, что клирик не только задает вопросы, но и что-то приказывает. Граф Мирандола заподозрил, что он в опасности. Его тревога усилилась, когда на следующем перегоне, рядом с кучером, уселся солдат, вооруженный мечом. На нем был теплый, толстый плащ, скрывающий лицо. Человек, который не мог себе позволить путешествовать в экипаже, конечно, должен был позаботиться о теплой одежде, тем более, что холод усиливался при быстрой езде. Но это объяснение не успокоило графа. Их попутчик исчез. В карете остались только он и аббат, который прекратил чтение и был теперь занят тем, что пристально его разглядывал. Джованни закрыл глаза и попытался обдумать свое положение. При более тщательном контроле фальшивые документы, конечно, обнаружатся. В таком случае его настоящая личность выяснит достаточно быстро — С другой стороны, если он сбежит из экипажа, то сам распишется в своей виновности. Нет, ему оставалось только доехать до Ночера Умбра, а оттуда, если повезет, нетрудно будет добраться до границ Флорентийской республики. Стражникам достаточно будет назвать имя Лоренцо Медичи, тогда граф получит охранную грамоту и благополучно прибудет во Флоренцию. Ваши руки не похожи на руки торговца, сеньор. Голос священнослужителя раздался неожиданно после долгого молчания и прозвучал, как удар молнии в прекрасную погоду. — Прошу прощения, дорогой Аббат, но я устал и хотел бы отдохнуть. — Я хорошо знаю человеческую душу и грехи, которые она таит, — усмехнулся Аббат. — Ну же, сеньор, расскажите, что вы скрываете. — О моих грехах... — Знает только мой исповедник, — с улыбкой ответил Джованни, — а вы, аббат, таковым не являетесь. — Так расскажите мне только о последнем. В Орте я видел, как жена хозяина гостиницы купалась голышом в большой бадье, где только что полоскала посуду, с которой мы ели. И грех мой состоит не в том, что я не укорил ее, а в том, что устыдился сам и не сообщил об этом эпизоде своим попутчикам, и прежде всего вам, аббат. Абат сморщился от отвращения, прижал к губам надушенный платок, глубоко вдохнул, успокоился и сказал. Итак, сеньор Леоне, для торговца вы слишком утончены и сведущие. Повторяю, что вы скрываете? Словесная баталия только начиналась. Джованни рисковал себя разоблачить, но с другой стороны уйти от разговора означало вызвать у собеседника еще большее подозрения. Не больше, чем вы, добрейший Абат. Однако вы меня обольщаете. Я не в состоянии вести беседу в таком духе. То, что вы называете хитростью и образованностью, на самом деле не более чем опыт, который я приобрел за долгие годы занятий коммерцией. Чем же вы теперь торгуете, если, как утверждаете, опыт сделал вас таким мудрым? Тканями, аббат, тканями всех сортов, от самых простых и употребительных до самых драгоценных. Я принял дело от отца, который, увы, скончался несколько лет назад. Нет ли у вас образцов, чтобы я мог посмотреть? Может, вы держите их вот там, Абат указал на сумку, с которой Джованни никогда не расставался? Нет, сожалею, на ткани едут вместе с моим слугой, отдельно. Со мной только счета и несколько личных вещей. Жаль, вы хотите сказать, что сможете показать мне образцы вашего товара, когда мы приедем в Ночеру, да? я стал бы хорошим клиентом. — К сожалению, не получится. Исполнив обед, я встречусь в ночере с другими торговцами и вместе с ними отправлюсь в сан эль где мы будем дожидаться корабля до Венеции. — Значит, я остаюсь ни с чем. — Где же находится ваша лавка? Варецу? не задумываясь, брякнул Джованни и тут же пожалел о своем ответе — На территории Флорентийской республики вы, должно быть, в хороших отношениях с епископом Джентиле де Бекке. Великий человек. Он отказался от дипломатической карьеры, чтобы служить Господу. Джованни никогда не слышал такого имени, что это ловушка, что он должен отвечать, что знаком с епископом. А если такого вообще не существует? Так вы его знаете или нет? Не отставал Аббат. В этот момент... Человек, сидевший на козлах, ловким движением перелез в экипаж прямо на ходу. Джованни узнал его короткую остроконечную бородку. Это с ним он столкнулся у выхода из базилики, и это он спас его в церкви Святого Духа. Узнал он и тяжелый меч бастарт, который, несмотря на размеры, ничуть не стеснял движений своего хозяина. Джованни не подал виду, что понял, кто перед ним. — Добрый день, абат. улыбаясь, произнес гость — Его темно-красный плащ сверху был стянут воротником кольчуги. «Мы разве знакомы?» — неуверенно ответил абат. «Вы со мной? Нет. А вот я с вами, да. В наших кругах очень важно друг друга знать. Вы шпион и сикарий его святейшества». Сикарий — обладатель короткого и очень острого кинжала, сики, иными словами, тайный убийца, киллер древних времен. «Аббат!» Отбросил молитвенник, который держал в руках, и попытался вытащить из-под плаща стилет, но незнакомец навалился на него одной рукой, быстро вонзил ему кинжал в живот, а другой зажал рот, чтоб тот не закричал. Через несколько мгновений клирик затих. Он так и лежал на боку с рукой под головой, как заснувший ребенок. Джованни остался бесстрастен. «Я встречаю вас в третий раз, и уже второй раз вы, похоже, спасаете мне жизнь. Кто же вы? Как ваше имя?» У меня их много, но вам я скажу настоящее. Ферруччо к вашим услугам, граф Делла Мирандола. Позвольте заметить, что если бы вы меня послушались в первый раз, то сейчас мы оказались бы в лучшей ситуации. В его словах прозвучал легкий упрек, и Джованни почувствовал себя виноватым. Он подумал о том человеке, которого только что убили. Кто был этот лжеабат? Он был настоящий служитель Господа. Просто он путал Бога любящего, своителем, и пользовался Божьим мечом гораздо чаще, чем Божьим словом. Джованни покачал головой. Чувство вины сменилось унынием. В его ушах все еще звучала ирония, с которой Ферруччо произнес служитель Господа. «Могу я спросить, кто вас послал? Кому я обязан такой поддержкой?» «А вы подумайте, граф, с вашей проницательностью догадаетесь быстро, Но прошу вас, с сегодняшнего дня максимально ко мне прислушиваться. Думаю, у вас уже достаточно доказательств, чтобы доверять мне. Согласен с вами, Ферручу. У меня нет другого выхода. Нет, не из-за вас, просто мне еще много не ясно. Например, почему этот аббат не арестовал меня раньше, пока мы еще не отъехали от Рима? Насколько мне известно, Франческетто, желая найти вас поднял на ноги всех своих людей и посадил по соглядатую в каждый экипаж, покидавший Рим. Абат Кавалли был одним из них и, конечно же, не знал, кто вы на самом деле. Наверное, он так и умер в сомнениях. — Должен сказать, что для благородного сеньора вы прекрасно выглядите в платье торговца. — А вы-то как меня разыскали? Подбородкой появились тонкие морщинки, и на лице Феручо наконец расцвела улыбка, которая раньше была едва обозначена — У меня тоже есть свои соглядатые. Когда до меня дошла весть, что кто-то продает богатое платье, я подумал, что знатная персона попала в беду. Это вполне могли оказаться вы. Сказать по правде, я всем обязан некой Леоноре, которая мне доверилась. На ваше счастье, граф. Джованни помрачнел. «Я надеюсь, вы не причинили вреда этой женщине?» «Нет. Я предложил ей денег и был уверен, что она их примет, учитывая ее ремесло». Но Леонора рассказала мне все, что знала, а денег не взяла. — Странная женщина, по-своему очаровательная. Она приняла деньги только тогда, когда я сказал, что они от вас. Вы ранили ее сердце. Он улыбнулся широкой искренней улыбкой, и Джованни ответил тем же. — Я обнаружил вас и стал приглядывать издалека, — продолжил Фируччо, А когда понял, что вам угрожает опасность, сел ваш экипаж. — Полагаю, вы имеете в виду разговор Аббата с командиром отряда? Да, граф, я понял, что вас либо разоблачили, либо заподозрили, будто вы не тот, за кого себя выдаете? Я вам очень признателен. Не сомневаюсь, дерзко отозвался Ферручо. Но теперь ваша очередь мне помочь. Каким образом? Солдаты, сопровождающие экипаж на стороже, и готовы вмешаться по первому знаку абата, который мертв, который спит, граф. Разве вы не видите? Он просил его не тревожить. Экипаж подпрыгнул на ухабе, и тело Аббата сползло на пол. Ферруччо поднял его, положил на сиденье в прежней позе, потом отцепил кожаный ремень от запасной сбруи, висевшей внутри экипажа, провел Аббату под живот, закрепил тело на скамье и укрыл плащом, чтобы было незаметно. Их четверо, граф. Отвязаться будет нелегко. Слава богу, солдаты пока не заметили, что произошло с Аббатом. Они, видимо, считают вас важной персоной за поимку, которой дадут солидные вознаграждения, а потому будут вас оберегать. В нужный момент... Сделайте вид, что вам стало плохо, и попроситесь выйти из экипажа. Пусть эти люди помогут вам спуститься, а остальное я беру на себя. Через час тела четырех стражников распростерлись возле экипажа. Феручи был легко ранен в плечо, но без труда оттащил их подальше от дороги, и столкнул в ров, не слишком глубокий, но хорошо укрытый разросшимся кустарником. Красноватые стебли скрыли кровь. Потом настала очередь аббата, его раздели и спешно похоронили. Феручо заставил Джованни облачиться в рясу и заявил, — У вас не очень-то монашеский вид, граф. Постарайтесь выглядеть так, будто каетесь. — Я и так каюсь, Феручо. Путь моих тезисов уже усыпан трупами. — Каких тезисов? Джованни не ответил, Ферруччо сел в экипаж и велел кучеру трогать. Во время неравной стычки одного против четверых тот оставался неподвижен и безучастен, как ему и приказал этот сеньор. Он просто принялся пересчитывать полученные деньги, а участь щедрого господина была ему безразлична, хотя в глубине души он и радовался, видя, как один за другим падали папские головорезы. Джованни хотелось бы узнать побольше о своем спасителе. Но он понимал, что сейчас ничего не добьется. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что надо довериться Ферруччу. Это был лучший способ защитить и себя, и книгу. Куда мы теперь направляемся? Во Флоренцию граф бодро ответил Ферруччу, ничуть не смущаясь тем, что только что убил пятерых, кучер напуган. Я дал ему несколько флоринов и пообещал удвоить эту сумму, поэтому он повезет нас хоть в ад. А если будет хорошо себя вести, то сможет купить себе целую почтовую линию до Парижа. Нам надо уезжать как можно скорее. Рано или поздно люди Франческетто заметят исчезновение экипажа и сопровождающего отряда. Тогда по нашим следам отправят целое войско. А с неба пришлют еще Херувимов и Серафимов для подкрепления. Кроме того, я полагаю, великолепное вас ждет. А с вами и драгоценный подарок, как мне доложили. Джованни предпочел бы почувствовать на спине удар хлыста, унизанного гвоздями, чем услышать последние слова Ферручо. Итак, Лоренцо все знает. И от него не спрячешься, как и от стражей Кенте. Помимо того, что он пользуется огромной властью, он его спас, и теперь Джованни его должник. Но он не может отдать в руки одного человека то, что должно стать достоянием всех».